Николай Ерыгин. Третий сын. Последний довод королей. Читает Макс Радман. Спина к спине, плечом к плечу, жизнь коротка. Держись, приятель. Своей кровью заплачу за то, чтоб вы смогли остаться, пускай сегодня день не мой. Пока, друзья мои, со мною, мы справимся с любой бедой, чертями, богом и судьбою. Льдинка, спина к спине. Пролог. «Мой милый мальчик, сынок, как же я тебя ждала!» плакала, обнимая дарка Верона, нисколько не смущаясь при этом высыпавшего во двор народа и работников замка. Тут же крутилась и кормилица Дарка, и даже главная кухарка Мушеров. Народ с неподдельным интересом рассматривал огромного красивого парня, в которого превратился неугомонный мальчишка, бывший заводила всевозможных проказ и шалостей, а ныне барон Дарк Энуб Мушер. Также среди слуг бродили неясные слухи о том, что Дарк теперь наследник правящего короля, Дарк же в это время, наклонившись, обнимал и целовал маленькую женщину, вырастившую и воспитавшую его. Он прекрасно помнил, сколько тепла и любви она отдавала ему. На последнем постоялом дворе Марк посоветовал Дарку надеть свой мундир и награды. Очень уж приемному отцу хотелось похвастать даже перед слугами, чего достиг приемный сын. Да и в городке Дарк тоже ходил при полном параде, хотя этого и не требовалось, но опять же Марк настоял — Водил его с собой и в ратушу, и к бургомистру. Помня, какой разгром учинил барон, а теперь граф, после похищения сына, бургомистр, чтобы снова не произошло чего-то такого, быстро организовал им две кареты и полтора десятка телег. Тем более поговаривали, что Марк Дермушер вскоре займет место предыдущего графа, который был уже при смерти, и город отойдет в управление новоявленному графу. Поэтому бургомистр и спешил исполнить любую просьбу Дермушера. Марк и Дарк, погрузив свое имущество при помощи предоставленных бургомистром грузчиков и под контролем воинов-гвардейцев, отправились в замок Графа, в замок, который до сей поры Дарк считал своим родным местом. Баронет Кальвин Диркармей в первый же день, когда корабль прибыл в порт, послал королю пару воинов с сообщением, что его повеление выполнено и Дарк сейчас находится в пределах королевства. Воины не знали, что они везут в запечатанном пакете, хотя догадаться было несложно. Но баронета волновало сейчас другое. Важно было как можно быстрее доставить Дарка в столицу. Он прекрасно понимал, насколько это может быть опасно, и даже не для самого баронета, а для его сопровождаемого. В случае, что с Дарком по дороге, и баронета в лучшем случае ждут отставка и забвение, а в худшем – плаха. Он понял это, когда допрашивали капитана пиратов. Очень уж серьезные люди королевства были заинтересованы в том, чтобы Дарк не добрался до столицы. И Кальвин догадывался, что в городке и порту были соглядаты и герцогов, и те тоже сейчас гонят коней с сообщением своим сюзеренам. Вот и ломал баронет голову, как ему сейчас быть и что предпринять. Дорога в столицу проходила через земли одного из герцогов, пусть и шла почти по границе размежевания земель. При поисках дарха главным был его приемный отец, а вот сейчас только баронет мог принимать решение по обеспечению охраны подопечного, И это тоже не доставляло баронету радости. До столицы более двух недель дороги, а от ошибок никто не застрахован. Он дал команду закупить лошадей в близлежащем городке. Цены, конечно, тут же взлетели, но коней приобрели и в городе, и по окрестным баронствам. Чтобы сэкономить время и уменьшить возможность нападения, решили двигаться быстро, нигде не задерживаясь.